Глава 13. Лоренцо пошел в ночь. Он закутал лицо в шарф, прячась от недружеского взгляда. Сирены воздушной тревоги выли непрерывно, словно само небо взопило в отчаянии. На кампо де ла Карита собралась небольшая толпа людей, покинувшие ночью свои дома в поисках новостей. Если бы налет был настоящий, они стали бы жертвами собственного любопытства. Смерть нашла бы их на открытом пространстве. Но, как в другие ночи, ни одна бомба не упала на город. И у тех, кто слишком долго оставался на улице, лишь замерзли руки и ноги. Да утром, глядя на мир сонными глазами, они сожалели, что так поздно улеглись спать. Никто не обратил внимания на молодого человека, который, держась в тени, проходил мимо. А в эту ночь тумана и хаоса Лоренца незамеченным прошагал по мосту и по району Сан-Поло, Самая трудная часть пути ждала его впереди, как вывести из города семью до рассвета? Сможет ли мама дойти пешком до падуя, не послать ли им вперед Марка и Пию? Если семья разделится, как и где им воссоединиться? Он услышал крики, звон стекла и метнулся в тень. Выглянув из-за угла, он увидел людей, которые вытащили из дома мужчину и женщину и поставили их на колени на улице. Посуда сыпалась из верхних окон. Следом, словно раненые птицы, полетели книги и бумаги, образуя растущую кучу. Женщина, стоявшая на коленях, рыдала и умоляла солдат жалиться, а нуревущие сирены заглушали ее крики. В темноте вспыхнула спичка, ее швырнули в груду бумаги, и пламя быстро расцвело, превратив улицу в ад. Лоренц попятился от яркого костра и метнулся в обход на север по санта Кроче. Перебежав по мосту в Канаредже, он увидел впереди дьявольское мерцание другого пожара. «Моя улица! Мой дом!» Он ринулся за угол на окале Дельфорна и в ужасе уставился на костер, ревущий посреди улицы, поглощающий груду книг, книг дедушки. А море битого стекла на брусчатке, осколки, словно маленькие лужцы огня, отражают пламя. А дверь расколочены и распахнута, и Не нужно было заходить внутрь, чтобы оценить хаос: битая посуда, порванные занавески. Их увели Лоренца, раздался девичий голос. Он повернулся и увидел 12-летнюю соседку Изабеллу. Она одиноко стояла по другую сторону улицы и смотрела на него. Их забрала полиция. Потом пришли чернорубашечники и все подожгли. Они вели себя как сумасшедшие. Зачем им понадобилось бить посуду? Папа сказал, чтобы я не выходила из дома. Но я все видела из окна. Все-все. Где они? А где моя семья? Они в Марков и Скорине. Всех туда отводят. Почему их увели в школу? Полицейский сказал, их отправят в трудовой лагерь сказал папе, чтобы он о них не беспокоился, потому что это ненадолго. Когда все успокоится, им позволят вернуться. Он сказал, у них будет что-то вроде отпуска. Папа говорит, мы ничего не можем изменить. Так и должно быть. Лоренц посмотрел на пепел все, что осталось от ценнейшей музыкальной библиотеки его деда Альберта. Упавший в тень Томик спасся от огня. Он подошел и поднял его. От опаленных страниц пахло дымом. Томик цыганских мелодий, известных Лоренца с колыбели. Эти мелодии напевала по вечерам Пия, расчесывая волосы. Он стоял с драгоценными нотами в руках, мучимый мыслями о сестре, думал о том, как она, вероятно, испугана. Вспомнила о матери, у которой больные колени, слабые легкие, как она перенесет суровые условия трудового лагеря. «Ты поедешь с ними, Лоренца? спросила Изабелла. «Если поспешишь, ты догонишь их, и вы будете вместе». «В лагере не так уж плохо», — так сказал полицейский. Он посмотрел на разбитые окна своего дома. Если он уйдет из города сейчас, то к восходу будет уже на дороге в Падую. Оттуда придется идти на северо-запад, в горы, а там через швейцарскую границу. Так ему советовал поступить профессор Бальбоне. «Беги, забудь о семье и спасайся». «А когда война закончится, — подумал он, — как я буду смотреть им в глаза? зная, что бросил их на произвол судьбы в трудовом лагере. Он представил пию, смотрящую на него, как на предателя. Он ни о чем другом не мог думать, только о выражении ее глаз». Лоренца, «Спасибо, Белла». Он мягко положил руку на голову девочки. «Береги себя. Настанет день, и мы снова встретимся». «Ты хочешь бежать?» «Нет», — он засунул книгу, нот под пальто. «Я хочу найти свою семью». Заметила его Пия. За воплями детей младенцев он услышал, как она выкрикнула его имя. Увидел, как она бешено размахивает руками, привлекая его внимание. Столько народа было набито в импровизированный центр временного содержания в школе Марка Фаскарини, что Лоренцо пришлось протискиваться мимо ошламленных людей, покачивающихся в отчаянии, пришлось перешагивать через семьи, просто грудами рухнувшие на плат усталости. Пия так радостно бросилась в его объятия, что его даже отбросила назад. «А я уж думала, никогда тебя не увижу. Марко сказал, ты дал дёру, но я знала, ты бы никогда этого не сделал. Я знала, ты нас не оставишь». Мать и отец тоже кинулись его обнимать, их руки сплелись тугим клубком. И только когда они наконец отпустили Лоренца, подошел его брат Марк и твердо похлопал по спине. «Мы понятия не имели, куда ты делся», — сказал Марка. «Я был в доме Бальбоне, когда завыли сирены». «Они завели их для прикрытия», — горько сказал Марка, — «чтобы застать нас врасплох. За этим воем никто не слышал, что происходит. Мы пока ничего не знаем о дедушке. Ходят слухи, что они на дом инвалидов напали». Марка скосил глаза на мать, которая опустилась на скамью, крепко вцепившись в пальто, и сказал вполголоса. Они вытащили ее из кровати, даже одеться толком не дали. А мы схватили, что успели, прежде чем они вытолкали нас на улицу. Я видел дом, чернорубашечники разбили все окна, сожгли все книги. И так по всему городу. «У тебя ведь была возможность бежать, почему ты этого не сделал? Ты мог бы сейчас идти в сторону границы». «Апия, мама, мы же семья, Марка, мы должны держаться вместе». «И сколько, по-твоему, ты протянешь в трудовом лагере? Сколько, ты думаешь, продержатся они?» «Тише, ты напугаешь Пию». «Мне теперь не страшно», — сказала Пия, ведь мы все вместе». Она взяла лоренца за руку. «Идем, я тебе покажу кое-что. Тебе очень понравится». «Что?» «Услышав, как ломится в дверь, я сразу побежал в твою комнату, спрятала под пальто, чтобы они не увидели». Девочка потащила Лоренц туда, где сидела мать, сунула руку под скамью. Он посмотрел на вещь в руке Пи и на мгновение потерял дар речи. Так тронул его поступок сестры. В футляре в полной сохранности лежала Лаодианора. Лоренц прикоснулся к лакированному дереву и даже здесь, в холодном помещении, почувствовал кончиками пальцев живое, как от тела, тепло. Он сквозь слезы посмотрел на сестру. «Спасибо», — он обнял ее. «Спасибо, дорогая Пия. Я знала, ты вернешься за ней, вернешься за нами. И вот я здесь, там, где и должен быть». На следующее утро Лоренц проснулся от детского плача. Спина, после проведенной на полу ночи, одеревенела, и он, застонав, сел и потер глаза. Свет, проникавший сквозь грязные окна актового зала, окрашивал все лица в холодный серый цвет. Рядом с ним изможденная женщина пыталась успокоить капризничающего ребенка. Старик сидел, раскачиваясь туда-сюда, бормоча слова, понятные только ему. Куда бы ни посмотрел Лоренцо, он видел сутулые плечи и испуганные лица, многие из которых были ему знакомы. Он видел перламутторов, у которых и дочь родилась с губой, видел сангвинетти, чей четырнадцатилетний сын когда-то ходил к нему учиться играть на скрипке. Он увидел палаччо, владевших портновской мастерской, и сеньора Бержера, который прежде президентствовал в банке, и старую сеньору Равенну, которая каждый раз при встрече с мамой на площади вступала с ней в спор. Молодые ли, старые ли, ученые, рабочие ли, они все оказались в одинаково бедственном положении. «Когда нас покормят?» — завопила сеньора Перламутер. «Мои дети голодны». «Мы все голодны?» — раздался мужской голос. «Вы можете обойтись без еды, а дети нет». «Говорите за себя. Больше вы не о ком не в состоянии думать только о себе?» Сеньор Перламутер примирительно прикоснулся к локтю жены. «Свары никому не помогут. Прошу тебя, прекрати». Он улыбнулся своим детям. «Не волнуйтесь, скоро они нас покормят». «Когда, папа?» «К завтраку, я уверен. Сами увидите». Но время завтрака пришло и миновало, а потом и время обеда, в тот день их так и не покормили, и в следующий тоже. У них была только вода из крана в туалете, ночью крики голодных детей не давали Лоренца уснуть. Он свернулся на полу, рядом с Пией и Марком, закрыл глаза и попытался не думать о еде, но не получилось». Он вспоминал о яствах, которыми его угощали в доме профессора Бальбони, прозрачнейшие, чистейшие супы, какие ему доводилось попробовать. Хрустящая рыба из лагуны, такая крохотная, что он ел ее с костями и потрохами. Он вспоминал о печенье, о винах, о головокружительном запахе жарящейся курицы. Сестра стонала во сне, а голод вторгался в ее сны. Тише пия, я с тобой, шептал Лоренце, обнимая ее. Все будет хорошо. Она прижалась к брату и снова уснула, но к тому сон не шел. Лоренца не спал, когда через открытое окно влетел первый мешок. Тюк чуть не упал на голову женщины. Она проснулась в темноте с криком «Теперь они пытаются нас убить, размозжить нам головы во сне». Потом вылетел еще один мешок, из него что-то вывалилось и покатилось по полу. «Кто в нас кидается? Почему они это делают?» Лоренца забрался на скамью и выглянул из высокого окна. Двое в темном скорчились внизу, один собирался забросить в окно через высокий подоконник третий мешок. «Эй, вы!» — крикнул Лоренца, «Вы что делаете?» Человек поднял голову, стояла полная луна, и в ее резком свете он увидел лицо пожилой женщины, одетой во все черное. Она прижала палец к губам, призывая его к молчанию, после чего вместе со своим спутником поспешила прочь и исчезла в темноте. «Яблоки!» — раздался довольный женский голос. «Здесь яблоки!» Кто-то зажег свечу, и в ее тусклом свете они увидели щедрые подарки, посыпавшиеся из мешков. Буханки хлеба, куски сыра, завернутые в газеты, матерчатый мешок с вареной картошкой. Покормить сначала детей, взмолилась женщина, детей. Но люди уже хватали еду, торопясь завладеть хоть чем-то, прежде чем все исчезнет. Яблоки пропадали в карманах, и две женщины вцепились друг в дружку, борясь за кусок сыра. а Мужчина засунул в рот картофелину и проглотил, пока никто не отобрал. Марко нырнул в эту кучу мала, и секунду спустя появился с половиной буханки хлеба, все, что ему удалось добыть для семьи. Они собрались в кучку, и Марко разделил добычу на пять равных кусочков. Хлеб был твердый, как подошва, испеченный минимум день назад, но Лоренсон показался нежнее самого свежего печенья. Он наслаждался каждым кусочком, закрывал глаза от удовольствия, когда дрожжевая сладость растекалась на языке. Лоренцо вспоминал хлеб, какой ему доводилось есть в жизни. Как бездумно он его поглощал, даже не чувствуя вкуса. Ведь хлеб, он вроде воздуха, ты его принимаешь как нечто само собой разумеющееся, бесплатное приложение к еде. Он слизывал последние крошки с ладони, когда увидел, что отец не прикоснулся к хлебу, а только смотрит на него, держа кусок в руке. «Папа, поешь!» «Я не голоден. Не может быть, ты не ел два дня». «Не хочу», — отец протянул хлеб Лоренса. «На, это тебе. Пи и Марко». «Папа, не дури», — сказал Марко. «Тебе нужно поесть». Бруно отрицательно покачал головой. «Я виноват. Я во всем виноват. Почему я не слушал умных людей? Я не слушал тебя, Марко, и профессора Бальбони. Нужно было уехать из Италии много месяцев назад. Упрямый старый дурак. Вот кто я». Хлеб выпал из его рук, а отец уронил лицо в ладони, подался вперед. Тело его сотрясали рыдания. Лоренцо никогда прежде не видел, чтобы отец плакал. Неужели сломленный человек перед ним и в самом деле его папа, который всегда утверждал, будто знает, что нужно его семье, который упорно не закрывал свою скрипичную мастерскую, работал шесть дней в неделю, хотя клиентов почти не осталось». Какое мужество требовалось Бруно, чтобы пять лет скрывать сомнения, нести в полной мере бремя ответственности за каждое решение, плохое или хорошее. И вот к чему привели его решение. Сломленный отец совершенно потряс Лоренцо. Он не знал ни что ему говорить, ни что делать. Но мама знала. Нежными руками она обняла мужа и притянула его лицо к своему плечу. «Нет, нет, Бруно, ты ни в чем не виноват», — пробормотала она. «Я не могла бросить папу, я тоже не хотела уезжать. Значит, это и моя вина. Мы вместе сделали выбор. И теперь вместе страдаем. Это когда-нибудь закончится. И вообще, неужели трудовой лагерь так ужасен? Я не боюсь работы. И знаю, ты тоже не боишься. Ты всю жизнь много работал. Важно то, что мы вместе, ведь правда?» Она разгладила редеющие пряди его волос и поцеловала в затылок. «Правда». Лоренцо не помнил, когда родители в последний раз на его глазах целовались или обнимались. Дома они казались отдельными планетами, двигались по своим орбитам, сближались, но никогда не соприкасались. Он не мог себе представить, что они горят желанием друг к другу, как горел он желанием к Лауре. Но вот сейчас перед ним они обнимались, как любовники. Знал ли он своих родителей? «Папа, поешь, пожалуйста», — взмолилась Пия и вложила кусок хлеба в руку Бруно. Бруно уставился на хлеб, как будто никогда не видел его прежде и не знал, что с ним делать. А когда все же начал есть, то без всякого удовольствия, словно исполняя долг и делая это только чтобы угодить семье. Ну вот, его жена улыбнулась. Все будет хорошо? Да. Бруно глубоко вздохнул и сел прямо. Глава семьи снова взял бразды правления в свои руки. Все будет хорошо. На рассвете третьего дня двери распахнулись. Лоренцо разбудил тяжелый топот ботинок по полу. Он поднялся на ноги, глядя на заполнявших помещение людей в форме со знаками различия «Фашистская гвардия национальная републикана». Заглушая детские вопли, прозвучал громкий голос. «Внимание! Тишина!» Офицер не перешагнул порога, он обращался к ним от двери, словно воздух в комнате был нечист, и он не хотел загрязнять свои легкие. Пия сунул ладонь в руку Лоренца, ее трясло. «Статья 7 Веронского манифеста объявляет вас враждебными элементами», — сообщил офицер. «Согласно изданному 1 декабря полицейскому приказу номер 5, вы будете отправлены в лагерь для интернированных. Министерство милосердно исключило из списка подлежащих интернированию престарелых и тяжелобольных, но вы все признаны трудоспособными и годными к транспортировке». Значит, дедушки ничто не угрожает, спросила Пия. они не заберут его из дома инвалидов. Ч! Лоренца, остригающая, сжала ее ладошку, не привлекая внимания. Вас ждет поезд, сказал офицер. После погрузки каждый из вас получит разрешение написать по одному письму. «Я предлагаю сообщить друзьям или соседям, что с вами все в порядке, и они могут не волноваться. Заверяю вас, письма будут доставлены адресатом, а теперь собирайте ваши вещи. Берите только то, что сможете донести до станции». «Ну, видишь», – прошептала Бруна жена, – «они даже разрешают нам отправлять письма. И папу оставляют в доме инвалидов. Я ему напишу, чтобы он о нас не беспокоился» а ты должен написать профессору Бальбоне, скажешь ему, он нас напрасно пугал, у нас все в порядке. Семей было много, много и малолетних детей, а потому процессия двигалась медленно. Евреи плелись мимо знакомых витрин по тому самому мостику, по которому бесчетное количество раз ходил Лоренце. Зевайки смотрели на них в боязливом молчании, словно на парад призраков. Среди них он увидел соседскую девочку Изабеллу. Она помахала ему, но отец ухватил и опустил ее руку. Когда Лоренцо проходил мимо, этот человек не смог посмотреть ему в глаза. Устремил взгляд в брусчатку мостовой, словно опасался, встретившись с ним глазами, тоже превратиться в обреченного. Молчаливая колонна пересекла площадь, на которой в любой другой день раздавался бы смех, слышался бы гул разговоров, возгласы женщин, окликающих своих детей. Но сегодня здесь стоял другой звук шаркающих ног. Множество ног, двигающихся в усталой колонне, а те, кто видел это шествие, не осмеливались выразить протест. Разорвавший тишину, одинокий голос прозвучал тем более пугающе. «Лоренцо, я здесь!» Сначала он увидел только отблеск солнца на светлых волосах и толпу, выступающуюся перед ней, а Лаура протискивалась с криком. «Пропустите меня! Мне нужно пройти!» И вдруг она оказалась перед ним, обняла его, прижалась губами к его губам, и он ощутил вкус соли и слез. «Я люблю тебя», — сказал Лоренц. — «жди меня». «Обещаю, а ты должен пообещать, что вернешься». «Эй, девушка!» — пролаял охранник, — «прочь отсюда!» Лауру выхватили из объятий Лоренца, а его затолкнули в двигающееся стадо, которое понесло его вперед-вперед. «Обещай мне!» — услышал он ее крик. Лоренц повернулся так отчаянно, хотелось ему еще раз увидеть возлюбленную, но ее лицо уже затерялось в толпе. Он увидел только бледную руку, поднятую в прощальном шесте. «Они слепы, они все слепы», — сказал Марко. «Закрывают глаза и не хотят видеть происходящего». Их родители и сестра задремали рядом с ними, убаюканные ритмичным постукиванием колес на стыках, а братья тихо разговаривали. «Эти письма домой ничего не значат. Они дали их написать, чтобы мы не волновались. Чтобы нас отвлечь», — он посмотрел на Лоренцо. «Ты ведь написал Лауре?» «Хочешь сказать, мое письмо не доставят?» «Возможно, она его и получит. Но как ты думаешь, почему?» «Я не понимаю твоего вопроса». «Ты такой же слепец, как все остальные, братишка», — фыркнул Марко. «Ты плывешь по жизни на облаке, мечтаешь только о своей музыке, веришь, что все будет хорошо, прекрасно. Ты женишься на Лауре Бальбоне, у вас родятся идеальные детишки, и вы заживете счастливо, поигрывая прекрасную музыку». «По крайней мере, я не стану таким ожесточенным и сердитым, как ты». «А ты знаешь, почему я ожесточенный? Просто я вижу правду». «Твое письмо доставят, как и письма Пи и мамы», — он посмотрел на спящих родителей, которые, сплетя руки, прижались друг к другу. «Ты и видел ту чушь, которую написала мама. В нашем поезде удобные сиденья третьего класса. Нам обещают, что условия проживания в лагере также будут приемлемыми». «Мы словно едем на какой-то курорт, на кома. Наши друзья и соседи посчитают все в порядке, они путешествуют в поезде, точно туристы, а потому не будут и беспокоиться». «Примечание озера Кома в предгорьях Альп, популярный курорт Италии». «Конец примечания». «Как отказывается беспокоиться папа? Он всю жизнь работал руками, если чего не видит, если не может потрогать, то и не верит. Ему не хватает воображения, чтобы представить худший вариант. И вот почему никто никогда не оказывает сопротивления. Мы все хотим верить в лучшее, потому что представлять последствия страшновато». Марку уставился Лоренцо в глаза – «Ты обратил внимание, в каком направлении мы едем?» «Откуда мне знать, шторки на всех окнах опущены?» «Они не хотят, чтобы мы знали, куда нас везут, но даже и сквозь шторки понятно, с какой стороны светит солнце». «Сказали, нас повезут в лагерь для интернированных фосселя, они всех туда отправляют». «Так они говорят. Ну ты посмотри на свет Лоренца. Видишь, с какой стороны солнце?» «Мы едем не в фосселе». Марка мрачно вперился перед собой и тихо сказал. «Поезд идет на север».